Глава первая. День Икс. Мудила, Сашка. По-другому и не назовешь. Мудила. Ботинки ритмично выбивали дробь на мокром асфальте. Блики фонарей плескались в лужах, образованных только что закончившимся ливнем. Небо нависало надо мной грозовым куполом, будоража кровь редкими всполохами молний на горизонте. В воздухе, наполненном озоном, растворился дым от подкуренной сигареты. Пачка чудом не вымокла. Сделав затяжку, сплюнула, продолжая идти по направлению к городу. Докурила, швырнула окурок в сторону. Тот, выбивая стол пыскор, взметнулся и потух, недовольно шипя в сырой канаве. Ночь, загородная трасса, и я, идущая к населенному пункту. Заебись, картинка. Начнем по порядку. Я Аня, мне восемнадцать, и я алкоголичка. Шутка, простите, не удержалась, так и подмывала закончить на этом. Попробуем еще раз. «Я Аня, мне 18, и я профессиональная угонщица». Многим сейчас пришла в голову песня Олегровой. «Нет, не в этом смысле. Угонщица, то есть краду тачки, машины. Все, которые плохо лежат, стоят, но вы поняли. У Бати был свой автосервис, в котором я зависала все свое детство, а потом, после того, как отца пустили по этапу, а бизнес он проиграл в карты в прямом смысле этого слова, детство мое закончилось. Матери, к слову, у меня никогда не было». Пришлось жить на улице, так как родственников, по крайней мере тех, кто мог бы позаботиться о свалившейся на голову пацанке, не имелось, кантовалась у друзей. Потом встретила Светлова и стала жить у него над гаражом. Сашка Светлов — парень чуть старше меня, симпатичный блондин со светло-голубыми глазами, но меня не впирает. «Не подумайте, я ведь не лесба какая-нибудь, просто не мое это, в смысле Сашка не в моем вкусе». Светлов — неплохой человек в целом, но заебал уже со своими подкатами. Предлагал переехать к нему в квартиру, жить с ним, родить детей, готовить ему жратву и все такое. Но нет, не представляю я себя в роли клуши, размахивающей скалкой. Зато у нас с Сашкой есть очень выгодное дельце. Я угоняю тачки, он, чтобы замести следы, отгоняет их сиплому, а тот толкает на запчасти. А если тачка зачетная, то переправляет через границу. Что не говори, а она у нас местами дырявая из-за прогнивших таможенников. Ну, сейчас не об этом. Жили мы со Светловым в мире и спокойствии, копили, чтобы открыть свое дело автосервис на Умской. Он уже полгода как продается. Так никто пока и не позарился, кроме нас. По крайней мере, Серега так говорит, хозяин сервиса. И настроение мое было поганым еще и потому, что чувствовала себя сейчас курицей. «Ненавижу платье, сука! А сегодня напялила. Ради такого значимого события. Идиотка!» Черное платье-водолазка заканчивалось на середине бедра. Каблуки надеть меня может заставить только острая нужда. Поэтому решила обойтись без них и обула свои излюбленные черные ботинки со шнуровкой. Звала их берцами. За схожесть с оригиналом. Обожаю. Ну и косуха. Куда ж без нее родимый? Благо, черная шапка была при мне, иначе сейчас бы разболелась к херам после дождя, промокшая как сука. Свет, чьих-то фар, выхватил силуэт дерева впереди меня и, вероятно, мою скромную персону, так как машина замедлила ход и поравнялась со мной. Опустилось стекло со стороны пассажира, и голос, такой глубокий и дурманищий, заставил горло пересохнуть. «Садись, подвезу». Я, к слову, не повернула головы и вообще не стала реагировать. Продолжала просто идти и смотреть перед собой. Слишком хорошо представляла, чем может закончиться подобная поездка с незнакомым мужиком в разгаре ночи, пусть даже у него красивый голос. «Дождь идет. Не тупи, садись!» Умудрился каждое слово произнести с нажимом, будто привык отдавать приказы. «Тоже мне генерал!» Машина чуть ускорилась и преградила мне путь, почти вплотную прижавшись правой фарой к бордюру. Тачка, сразу скажу, нехуевая. Черная матовая BMW X6. Восьмиступенчатая коробка передач. Двойной турбонаддув. М-двигатель. 250 кобыл. Жрать должна, как сука. Вокруг заправки, наверное, ездит. Хотя тому, у кого такая тачка, цены на бензин — это пустой звук. Куда собралась? Пришлось обойти машину. Столкнулась с водителем в районе багажника. Высокий. Прямо скажем... Почти на голову выше меня, даже больше. И как бы это выразить? Пугающий, мурашки по коже от его пронизывающего взгляда. Глаза почти черные, а может, это в темноте мое больное воображение дорисовывает картинку. Ему бы еще клыки и сойдет за Дракулу. Сама как-нибудь. Слова застряли в горле, когда граф Владислав положил руку на крышку багажника, усыпанную бусинами дождя, тем самым преградив дорогу моей тушке. В машину! Живо! «Ну, тут сами понимаете, грех не подчиниться». Я на негнущихся ногах промаршировала к пассажирской двери и хотела было сесть на заднее, но сильная рука не дала притронуться к ручке. Мое запястье перехватили. Ток прошел по венам, заставив резко отдернуть руку, как от раскаленного металла. Безотчетно коснулась запястья, потирая его кистью левой руки, пока Дракула открывал переднюю пассажирскую. В машине пахло дорогим парфюмом и сигаретами. Курить захотелось в тот момент, как услышал его повелительный тон, но попыталась сдержать себя. Не время. С каждой минутой боялась все больше, раздражаясь от своей абсолютной беспомощности. Что ему от меня надо? Обошел машину и сел за руль. Движок легко подхватывал малейшее давление педали газа. Это чувствовалось. Ощущала приятную тягу, заставляющую вжаться в бархат черной кожи сиденья, когда спидометр перевалил за сотку. Позволила себе расслабиться на несколько секунд. Не больше. Слишком подавляющая была аура графа Владислава. Слишком бескомпромиссной. Не оставлял выбора. Подчинял. Не прилагая особых усилий. Небрежно вынул из кармана черной кожанки. Какую-то вещь и бросил на панель. И тут меня накрыло. Армейский жетон. С гравировкой. Тот самый, что сломал мне жизнь.